Поэтические пародии Маугли в странах холодных встретил слонов накомодных и состраданием проникся к этим созданиям из гипса. «Что это с вами, моими слонами?» Маугли крикнул в печали. Хором подумав «Ой, что это с нами?» Хором слоны промолчали. Новелла Матвеева Хором ансамбль свою песню заводит, хором читают стихи, хор лягушачьей рулады выводит в час, когда зори тихи. Ну а слоны им лишь стоит начать, хором умеют молчать. В огромном городе моём ночь из дома сонного иду прочь. Освободите от дневных уз, друзья, поймите, что я вам снюсь. Марина Цветаева. Приснилась я не более того, и обвинять не стоит никого, не заслонила никому свет. Я тень всего лишь, и меня нет. Говорят, что плохая примета — самого себя видеть во сне. Прошлой ночью, за час до рассвета, на дороге я встретился мне. Вадим Шефнер. Я себя повстречала отнюдь не во сне. Я себя увидала не в темном окне. В зеркалах эту рожу повсюду встречать, Обречен бедный взор мой опять и опять. Быть знаменитым некрасиво. Борис Пастернак. Быть знаменитым некрасиво. Уродство просто, мне поверь. Не бойся, Боря, перед славой закроем накрепком и дверь. И пусть стучит к нам хоть ногой, Ей не откроем, дорогой. Чай возник из блюдца, мир из хаоса возник, Дождь из тучи, а из утра полдень. Ах, как много в жизни мы читаем разных книг, Ах, как мало в результате помним. Роберт Рождественский Много прочитала в жизни книг, Только и не смогла никак запомнить, Как источник хаоса возник, Чтобы стихи так глупостью наполнить. Мало иметь писателю хорошую жену, Надо иметь писателю хорошую вдову». Николай Доризо. всем писатели обеспечены, нам писатели очень нужны. Только вдруг оказалось, проблема есть в масштабах целой страны. В ожидании славы грядущей все творят, но пока что, увы, ни один из ныне живущих не имеет достойной вдовы. Жены есть». Не хватает им вдов, по вдове не хватает на брата. Всем союз обеспечить готов, только вдов раздобыть где-то надо. Дурацкий учебник физики. Паин Георгиевна не очень любила точные науки. Вероятно, сказался неудачный школьный опыт, когда впечатлительной девочки было трудно сосредоточиться. Пришлось учить ребенка дома, а в гимназии лишь сдавать экзамены каждый год. Это не мешало девочке быть весьма начитанной, а уже взрослой Раневской просто блистать образованностью. Впрочем, она никогда не участвовала в беседах на темы, в которых плавала. Но, желая восполнить пробелы в знаниях, иногда просила людей, которым доверяла, объяснить то или иное явление. Вероятно, после таких объяснений и рождалось юмористическое толкование законов природы. Утонуть решила Мила. Ванну воду налила, утонула только мыло но Амила не смогла. По закону Архимеда так всегда бывает. Тушка вытеснит объем тот, что занимает. В этой ванне только Милы жопа помещалась, потому-то для воды места не осталось. Если ты идешь вперед, это лишь движение. Если дать пинок под зад, будет ускорение. Объяснили мне вчера про мое падение. Это, мол, сработала сила притяжения. С точки зрения Ньютона я на все взглянула. Оказалось, моя жопа землю притянула. Подражая дедушке Крылову. Ворона и лисица. Ворону к празднику правком однажды наградил сырком. Встав в очередь по утру в среду, она уже в четверг к обеду талон кассиру подала, чтоб та продукты ей продала. Ворону вдавки потолкали, изрядно перья пощипали, и бедная часам к шести смогла лишь дух перевести. К несчастью, лиса о том узнала, но льстить лукавая не стала, что лесть, она хоть и красна, но уж давно не столь сильна. К вороньей совести воззвала, речь яркую лиса сказала о голодающих, о мире, ну и, конечно же, о сыре. Вклад в дело мира этот сыр, и ничего, что сплошь из дыр, помочь готова детям я, а также вся моя семья. Ворона слезы промокнула, и сыр лисицы протянула. С куском была плутовка такова, ворона же едва жива. Зато горда собой без меры, салют отдайте пионеры, она осталась пусть без сыра, зато борцом за дело мира». Чистушки Про Завадского Он актрису воспитал из меня советскую Все в пример мне приводил Верочку Морецкую Политический момент Верк понимает У меня же тот момент в две ноги хромает Если выучу я кодекс, будем с ней на равных Буду роли я играть из числа заглавных Я же кодекс не учила, все валяла Ваньку И в итоге получила спекулянтку Маньку Премьера. Раз комедию давали, зритель аплодировал, только критик в своей ложе действо игнорировал. За кулисой режиссер тигрую метался, все хотел, чтобы наш критик тоже рассмеялся. Да, давно мы не видали большего успеха, весь партер не просто плакал, он рыдал от смеха. Критик же мрачнее тучи, какова политика, оказалось очень просто, зуб болел у критика.